Глава 4. Мощная трансформация. А затем пошли 3 года трансформации, когда из прошлой жизни я переходила в новое. Это состояние невесомости, и длится оно может у всех по-разному. Один уже готов и совершает переход плавно, используя опыт предков. Другой делает то, что никто из его семьи прежде не делал. Появляется новая ветка родовой истории, и такие переходы обычно сложные и тяжёлые. В моей семье все жили по одному сценарию: дом, работа, пенсия, смерть. Даже отпуска не каждый раз могли себе позволить, не говоря уже о переездах. Классика жанра: где родился, там и пригодился. Я с детства понимала, что это не моя история. Арабская пятидневка сковывает человека, не даёт свободы. Я никогда ни на кого не работала, всегда строила собственный бизнес. Проваливалась, теряла деньги, иногда было нечего есть. Ну и выйти на приличный уровень мне тоже удавалось. Машины, квартиры, коттеджи всё было. Другая история моей жизни началась с переезда из Сибири на юг, где ко мне начали приходить люди совершенно другим образом жизни. Знаешь, я сама не понимала, но сейчас точно могу сказать, что я вернулась к корням. Родина моей семьи Беларусь, Украина, Польша, Молдова, Болгария. Мы как в птицах предки когда-то улетели в другие края. Поколение спустя нас тянет назад. Человечество постоянно мигрирует по планете. Я не переехала, а вернулась домой. В Сочи я почувствовала другую энергию. Там люди живут и зарабатывают деньги не так, как я привыкла. У них и бизнес совершенно не такой, как в Сибири. Жильё в аренду, семейные рестораны. Новое окружение принесло мне перемены в мышлении. Вокруг говорили об астрологии, нумерологии, матрице, квадрате Пифагора. В моём лексиконе прочно закрепились слова: телепатия, гипноз, телекинез, кибернетика, квантовая физика. Я активно изучала эзотерику и развивалась во всех направлениях. Всё было мне интересно, я трансформировалась во что-то новое. Я ведь отказалась от прошлого, и пришло время наполняться новыми смыслами и возвращаться к себе. Когда я начала медитировать, первое время делала это дома, ни к каким учителям не обращалась. Очень много всего приносил Максим. Именно он показал мне кундалини йогу, в которой нет глубинных медитаций. Я ведь только училась, а сидеть на жопе ровно это для меня вообще трудно по природе. Транс давался легче, ведь ты отключаешься и уходишь куда-то, а медитация именно погружение в себя. После практики йоги я садилась и проводила от 30 минут до часа без движения, принимая мысли и пропуская их мимо. Это были самые первые мои медитации. Перед мысленным взором мелькали и сменялись цвета, а потом появлялся глаз. Многие рассказывают, что видит его. Он менялся: мог быть собачьим, кошачьим, медвежьим, человеческим, как ему угодно. Я смотрела на этот глаз, а через него за мной наблюдал целый мир. Потом я поняла, что это мой собственный третий глаз, и в это время открывалось четырёхмерное зрение. Я видела себя со всех ракурсов, даже изнутри, внутренним видением. случались и другие яркие моменты. Приходили картинки, из которых я понимала, что мы часть чего-то большого. Нами управляют. Мы связаны невидимыми нитями, но мы не куклы. Нас лишь подталкивают в нужную сторону. Над нами высшие силы, а над ними кто-то ещё мощнее. Это энергетическая иерархия, это матрица. Один из первых моих инсайтов в медитациях. Если вы путешествуете между мирами, За физическим телом нужно следить особенно хорошо. Правильно питаться, обязательно включить тренировки и нагрузки. Для выхода в астрал йога как раз подходит больше всего. Также в путешествиях мне помогали книги Карлоса Кастанеды, особенно те, в которых рассказывается про сновидения. Йога так и осталась в моей жизни, появились и другие медитации. И с того самого времени, как для меня открылся портал, показавший мне травы, как я стала чувствовать людей и работать с ними. Ко мне вернулся Воланд, который с тех пор учит и ведет меня, дает все нужные инструменты. Как обычно, он пришел во сне и был таким же, как много лет назад, но я словно посмотрела на него другими глазами. — Ну что, готова нормально работать и делать то, для чего ты здесь? — спросил он. И я была готова. Во сне. И наяву. Я могла заявить себе, ему и целому миру, озвучить это так громко, чтобы услышали все. Я готова. Когда Максим вернулся из армии, бабушка с соседкой много рассказывала ему про энергетику и учила работать с железными рамками, которые ищут воду и дают ответы. А в моей жизни появился мужчина, который объяснил мне про кармические отношения и значение цифр, познакомил с квадратом Пифагора. Я стала смотреть на цифры по-другому. Глубже погрузилась в нумерологию. Я изучала и просчитывала, зачем те или иные люди встречаются в моей жизни. Расчеты, описанные в книгах и методиках, подтверждали то, что и так подсказывала интуиция. Она никуда не исчезала, но я заглушил ее голос на долгие годы. Теперь я позволила интуиции вернуться. К матрицам и цифрам вскоре добавились практики и медитации. Я заходила все глубже в попытках отыскать смысл жизни, и, утонув в потоке информации, обнаружила, что смысла-то и нет. Нет великой миссии и великого пути. Человек выходит из точки А, идёт в точку Б и всё. На своём пути он выживает и нарабатывает определённые энергии. Это открытие разочаровало меня. Неужели стоило получать все эти глубинные эзотерические знания, чтобы найти такой очевидный и невоодушевляющий ответ? Тогда зачем всё это? Зачем стараться, если это не имеет особого значения? Всё бесполезно. Ведь потом никто не вспомнит, что ты делал и кем был. Даже если совершишь что-то великое, это потом всё равно забудут. На самом деле, это бессмысленность и пустота мира, только информационный сбой, который случается во время перехода. Это петля, которую нужно пройти и заново обрести собственный смысл жизни. Это момент перерождения, когда нужно найти себя и начать всё с нуля. Мне не хотелось общаться с людьми. Я ушла в себя, заперлась дома и открыла онлайн-магазин, чтобы даже по работе взаимодействовать с людьми как можно меньше. За деньги я не переживала, у меня их было достаточно. Деньги в нашей жизни всегда есть. Вопрос только в том, сколько мы готовы тратить и инвестировать в себя. Если человек говорит: "У меня нет денег", у него их и не будет. Нет хуже проклятия, чем сказать, что у тебя чего-то нет. В это время ты отправляешь запрос во Вселенную. Собери у меня это: здоровье, любовь, достаток, понимание. Чего нет, того нет. Тебе всё дали при рождении, а ты вытаскиваешь из себя и отдаёшь обратно. Когда хочешь что-то купить, но думаешь, что на это нет денег, всё, ты загадал желание, чтобы на эту вещь у тебя не было средств. Так и будет, Вселенная исполнит это мгновенно. Не нужно проклинать себя. Запомни, что денег будет всегда столько, сколько мы готовы потратить. 3 года я читала книги, изучала разные направления бизнеса и то, как всё устроено в интернете. Я чётко понимала, что если не разберусь в принципах онлайна, выпаду из жизни, за интернетом будущее, ведь в нём столько информации и возможностей. Я говорила всем и каждому: "Блин, если вы не поймёте, как работает интернет, дальше вам будет всё тяжелее и тяжелее". Я уезжала в горы и леса, исследовала Краснодарский край и Кавказ. Незва майпшады и другие места силы недалеко от Сочи. Потом Алтай, Красноярск, до Байкала пока не доехала. Места силы по всей России тянули меня. Мои энергетические потоки открывались. Я пропускала энергию через себя. Я сильный проводник, и мне нужно питаться и запускаться. Делать это самостоятельно сложно и бессмысленно, а вот природа всегда помогает. Начала я с Сочинских далейменов, куда приходила, чтобы слушать голоса. восстанавливать способность получать в видении и концентрироваться на них. Я освобождала голову, снимала блоки и пропускала через себя энергию. В жизнь возвращалось волшебство. Какое-то время я везде ездила одна, потом начала собирать девчонок и возить групповые ретриты. Однажды мы собрались в Пшаде. Там горы, водопады, и на одном из них проходит тренингом малечный путь. Нас было трое наставников, и мы готовились принимать людей через несколько дней. Именно тогда я впервые поймала сильную энергию, когда после медитации и практик вошла в транс и нырнула, погрузилась в человека. До этого настолько глубинной работы с людьми у меня не случалось. В пшаде я встретила Владимира, настоящего русского былинного богатыря, здоровенного и бородатого. Он живёт в горах отшельником, его все знают. Он много рассказывает про окрестности,водит экскурсии по далеменам, владеет глубокими эзотерическими знаниями. Приехали мы летом, как раз шёл лунный коридор, потом затмение, красная луна. Планеты выстраивались в ряд, а Марс можно было увидеть и не вооружённым глазом. Владимир сказал, что пик этого явления произойдёт в час 30 по местному времени. Мы проводили закат на невысокой горе, завели будильник и легли спать в палатках. Перед сном мы медитировали, и я не могла уснуть. Тело гудело, энергия кружилась внутри и вокруг. Уснуть я так и не смогла, но удалось задремать. Когда зазвонил будильник, я поняла, что не могу встать. Тело вибрировало, звенело и было словно приковано к постели. Я сосредоточилась на собственном пульсе, нормальный, ничего необычного. Кое-как на корточках выползла из палатки, смотрю С девчонками то же самое. Стоят, шатаясь. Они ведь тоже все практики. Настолько мощные потоки энергии пошли, такое поле образовалось. Так мы подключились, что всю ночь не могли уснуть. Стоять невозможно, только лежать. На этой горе в точке слияния с природой я полностью прочувствовала своё возвращение в энергетический мир. Тело в тот момент так прокачалось, будто меня запихнули в аэротрубу и продули насквозь. Я вся звенела и чувствовала людей ещё сильнее, уже на физическом уровне. Если раньше у меня были внутреннее понимание, интуиция, подсказки, картинки, теперь пришло вибрационное принятие физического тела человека. Это уже не потусторонний мир, а самое что ни на есть осязаемый. Иногда я путала. Мне казалось, что болит голова, а это не у меня, а у человека рядом. Или мне было грустно, я печалилась, а это не мои эмоции, а чужие. Вскоре после этого случая мы закончили подготовку и привезли людей на ретрит. Это был мощный процесс. 5 дней мы встречали рассвет на горе, медитировали, делали женские практики, а потом спускались к подножию горы, чтобы голышом купаться в водопаде и есть персики прямо с дерева. На третий день я иду вниз и нахожу тропинку, которой раньше не было. Мы постоянно ходили здесь на обед в столовую и пропустить её не могли. Иду по этой тропинке, И натыкаюсь на здоровущий дуб, которого мы тоже до этого не видели. Подхожу к нему и понимаю, что он, конечно, всегда здесь был, но нам его не показывали. Природа умеет отвлекать внимание и закрывать человеку глаза, и он не видит ни животных, ни деревьев, ни места силы, ни знаков, ни порталов, ничего на свете. В лесу постоянно такое происходит. Тем ценнее был этот дуб, давший понять, что природа открылась мне. Я подхожу к дубу, Здоравлюсь, знакомлюсь. Потом обнимаю его, насколько хватает рук, прижимаясь лбом к шершавой коре, закрываю глаза и проваливаюсь. Меня втягивает внутрь и выстреливает вверх через крону, как из гигантской пушки, а дуб встаёт передо мной. Я понимаю, что он в этом лесу главный, и мы начинаем общаться. Слов нет, есть только информация, только знание. Словно залезли в голову и вложили то, что нужно, или когда-то читала книжку, а сейчас вспомнила её сюжет. Я один из тех, кто управляет силами природы и леса. С этого дня тебе разрешено работать с травами. А я в это время как раз искала замену таблеткам. Помнишь? И тут я попадаю в этот портал, им не дают доступ, открывают тайны природы. Вскоре в моей жизни начали появляться травники и шаманы, которые помогли выйти на новый уровень мастерства. До этого я тоже общалась с такими людьми, но урывками, приходила, уходила, искала себя и нашла. После того, как я поняла, что мне открыли новые знания и возможности, я привела к дубу семерых девчонок и говорю: "Рассказывайте, кто это дерево видел? Его раньше здесь не было", отвечает в один голос. У них одновременно кайф, шок, восторг от моего рассказа. Чудеса, Саша. Мы ведь эти тропинки исходили вдоль и поперёк, а дуб показался только когда пришло время. Возле него мы совершали обряды, ритуалы, и каждый получил свою информацию. Когда принимаешь себя и позволяешь себе видеть и замечать, открывается волшебство природы. А помнишь, Мухаммур с детства Тоже, сколько лет эти грибы были под самым носом, а я до последнего не замечала. Как-то бродила по лесу в Подмосковье, фотографировала грибочки, в Инстаграм выкладывала. Настолько я не видела знаков, что это для меня была лишь красивая картинка. Природы и ангела тебе и так маячит и едок, и такой знак подадут и секой, а ты не смотришь. Я начала ездить повсюду, собирать самые разные травы. Названия я не знала и не знаю до сих пор. Они не нужны. Достаточно понюхать травку и сразу понимаю, для чего она пригодится. Но я не целитель и не знахарь. Обычно я приезжаю куда-нибудь в горы, собираю травы, которые на меня посмотрели, а потом возвращаюсь домой и начинаю гуглить. Оказывается, я такой сбор офигенный привезла. Это обрядовые силища, глубинные древние знания, которые мы получили от предков. Когда это раскрывается, ты понимаешь, что случись выживать в лесу, ты это сделаешь, потому что каждый кустик тебе подскажет и поможет. Людей стало появляться много, и все разные, от отшельников до учёных. Они рассказывали что-то, от чего я ловил инсайт и уходили. Представляешь, сколько вокруг нас проводников. Эти случайные люди вовсе не случайные, мы с ними уже знакомы. Перед тем, как отправиться на землю, мы договариваемся, когда прийти друг к другу и чему научить. Помимо трав появились вечи, камешки, аромамагия. Вот бы тебе заглянуть сейчас в мой чемодан. У нормальных людей там сувениры и подарки, а у меня перья, деревяшки и всякая всячина с места силы. Я из каждой страны по всему миру привожу это. Идёшь, например, под деревьями, и тут тебе на голову падает желудь. Как не взять, если тебе его дали? Значит, он нужен. Как-то раз Макс принёс мне книгу, которую нашёл в Питере и сначала сам прочитал. Она называлась Как стать магом. Древняя, в XIX веке написана. В ней говорится, что нужно создать свой посох путешественника, посох мага. Начинаешь с того, что берёшь осиновую или дубовую палку и делаешь в ней отверстие. Потом отправляешься в путешествие и в каждой стране, где побывал, добавляешь к посоху деталь. Ягодку из Болгарии, Жёлти из Москвы, камни из Африки, в каждый своё. Смысл в том, что только путешествуя мы по крупицам собираем информацию и познаём мир. Мы с Максимом посмеялись, он говорит: "Надо же как хитро придумали. Чтобы стать магом, надо объехать весь мир, собрать информацию про травки, букашек, лону камней и мало ли что ещё. И вот ты уже всезнающий человек. Мак, проще говоря. Поэтому знание скрыто у нас внутри, мы можем вытащить только в действии. Когда движемся куда-то, знакомимся, встречаемся, обмениваемся информацией, чем непосых мага. Помимо новых знаний, каких только магических знаковых штучек дрючек у меня не собралось. Я ещё в Мизмае начала мастерить свой посох, образно говоря. И точно так же стали притягиваться люди, которым требовалась моя помощь. Как только я узнаю что-то новое, появляется человек, которому эта информация нужна как воздух. Так устроено познание мира, узнал и сразу отдал, поделился через практику. Тогда я поняла, не нужно думать о том, что тебе делать в момент трансформации, уж тем более о деньгах. Нужно принимать знания и быть готовой делиться ими с людьми. Первые запросы были про дату рождения, про будущее, такие простые, лёгкие и совершенно мне неинтересные. Люди приходили не с проблемой, а с любопытством. Ой, а что меня ждёт? Встанешь с дивана, одно ждёт, не встанешь другое. Как я могу ответить на этот вопрос? Чего ты хочешь, что в твоей голове, то и ждёт. Я была готова заявить миру о себе и давать людям гораздо больше, хоть это меня и пугало. На такой запрос пришли достаточно серьёзные вещи. В одну девушку-суицидницу я нырнула так глубоко, что еле выплыла, сама чуть не сдохла. Именно после этого случая я решила, что от некоторых запросов стоит отказываться. Тогда я нигде о себе не писала. Никаких сайтов и объявлений не было, только сарафанное радио. Одному помог, у другого сошлось. Они рассказали третьему, четвёртому, пятому, и вот у тебя уже очередь. Однажды обратилась девушка, которая не хотела жить. Она резала вены, прыгала с крыши, но попытки были неудачными. Не судьба умирать. Всё это у неё происходило из-за несчастной любви. Я назначила ей встречу в кафе, где всегда тихо и почти нет посетителей. Смотрю на неё и думаю: "Блин, а как я пойму, что с ней происходит? Я вижу, что жить-то девчонке хочется, но будто что-то не даёт программа или установка". Она рассказывает: "Я к кому только не обращалась: психологи, психиатры ничего не помогает". Ну, думаю, ещё интереснее. А мне-то что с этим делать? Беру девушку за руки и в этот момент резко погружаюсь в внутренний её Я вижу в её животе огромный склизкий шар какой-то дряни, похожей на нефть или болотную жижу. Она бурлит и течёт, отвратительное зрелище. Понимаю, что эта энергия передалась ей по материнской линии, и практически наиву слышу, что мужики козлы, а женщины всегда из-за них несчастны. Такая родовая программа. Я уверена, что смогу вытащить это из девушки, запуская в грязище руки, достаю и выкидываю наружу, и так несколько раз. Голову опоясывает и сдавливает невыносимая боль, меня колотит. Я толком не знаю, что должна делать, но интуитивно сжигая всю эту дрянь, чищу девушку энергетически изнутри. Это была первая подобная практика в моей жизни. Опускаю руки, все закончилось. Девушка смотрит совсем другими глазами и сама себе еще не веря произносит. «Не так хорошо стало, я все поняла внезапно. Я пойду». Потом позвоню или напишу, если что». Она и правда через пару недель вышла на связь, рассказала, что у нее все замечательно, собираются с мужчиной в путешествия. А я? А я выхожу из кафе и иду домой, едва волоча ноги. Только переступая порог, как у меня начинаются поносы рвота с кровью, поднимается температура. Я валюсь на постель и не могу встать. Смотрю на себя в зеркало. Лицо то белое, то красное, то зеленое. Вспоминаю, как бабушка лечила людей и после некоторых случаев лежала пластом по несколько дней, закрывшись дома и никого к себе не пуская. Тогда я не понимала, каково это. Зато понимала моя мать, поэтому и не хотела такой жизни. Теперь я на своей шкуре прочувствовала, что такое пропустить всю эту энергию через себя. Лежу и думаю: а на хрена мне это? Так ведь можно и умереть. На второй день я по-прежнему не могла встать и было ощущение, что я реально скоро умру. Температура под 40. Я ничего не ела, только пила воду и сразу же неслась в туалет. А через два дома платная клиника, но я понимала, что не дойду до неё. Пришла подружка и спрашивает: "Ты вообще себя видела? Тебе в больницу надо срочно". "Встать не могу", говорю. "И скорую не надо". "Слушай, ну пошли хотя бы УЗИ сделаем. Я помогу дойти до больницы". Давай, если завтра не пройдёт, то сходим. Но я же знаю, что врачи ничего не найдут и не помогут. Подружка осталась со мной и прямо с утра на следующий день потащила в больницу. Как только я туда зашла, температура снизилась до нормы. Врачи провели обследование и, получив результаты, посмотрели на меня непонимающе. С вами всё в порядке, никаких показаний для госпитализации нет. А я всё ещё плохо себя чувствовала, но пришлось вернуться домой. Там поносы рвота продолжились. Через 3 дня я проснулась как ни в чём не бывало. Только 5 кг скинула и всё. Тут я поняла, что мне катастрофически не хватает знаний. Так началось моё обучение, благодаря людям, знакам, общению. Я продолжала возить ретриты. Это тоже само получалось. Изначально я везде ездила одна, но потом то одна знакомая попросится, то другая Дальше каждый еще кого-то с собой берет, и так у нас постепенно стали набираться группы, хотя цели организовывать такие поездки специально у меня не было. Все случалось само, люди находили меня. Казалось, это я что-то ищу, а на деле наоборот. Именно тогда я начала отслеживать, как мир устроен на самом деле. Только захотел, тебе сразу дали, моментально само все организовалось. Истинные желания возникают не от того, что мы чего-то захотели, а от того, что это наше предназначение. Когда ты соглашаешься ему следовать и не сопротивляешься, события начинают складываться наилучшим образом, и все получается. Это такая матрица. Ты идешь по одной дороге, здесь все есть. Выбираешь другую, там только половина, а на третьей вообще ничего нет. Ты вынужден искать, добывать. Это сложный путь. Принятие намного легче. Ты поднимаешься на уровень выше, здесь светлее и люди другие. Вселенная похожа на огромный колл-центр. Встаёшь с утра и сразу хватаешься за телефон. Дорогая Вселенная, вот всё умею, даже с деревьями разговаривать, а медитировать пока пеку пироги. Нет, что мне делать? Тут же ещё с пятой линии поступает звонок. Дорогая Вселенная, я так хочу научиться с деревьями разговаривать, но умею только медитировать, пока пеку пироги. Помоги, а? Соединяю. Отвечает Вселенная хорошим поставленным женским голосом. «Завтра в три часа дня всем вам срочно захочется мороженого, и вы столкнетесь в магазине». Вот так это работает. И хотя я все прекрасно понимаю, не перестаю каждый день удивляться. Хожу с огромными глазами и ахаю, а эмоции переполняют. Это и офигенно, и в то же время страшно. Конечно, страшно, а как ты думаешь? Если у человека слишком развита гордыня, он направо и налево заявляет. «Ой, да я ничего не боюсь». Но бояться... Не значит стоять в сторонке с трясущимися коленками, не пытаясь повлиять на ситуацию. Это понятие гораздо глубже. Ты даже можешь не разcusить, чего на самом деле боишься, ведь страх порождает в первую очередь сомнения. Ты не скатываешься в ужасы и панику, это как раз понятное состояние. Нет, страх подкидывает тебе другие мысли. Да зачем мне это? А правда ли я этого хочу? А нужно ли оно мне? И ты начинаешь себе доказывать, что это не твоё желание. «Что и так нормально?» «Ты думаешь, я без сомнений начала помогать людям?» «Разумеется, мне казалось, что не смогу. Я сомневалась, хватит ли знаний, рассуждала, есть ли у меня право на это. Запомни, если ты чего-то хочешь, но дальше разговоров дело не идет, ты боишься. Когда не страшно, берешь и делаешь. Все остальные отговорки порождают страх». Откуда берется страх, по сути, не важно. Главное, он притягивает негативную энергию, и ты скатываешься на низкие слои, которые тут же в тебя вцепляются. Как только говоришь: "Да всё, наплевать, иду и делаю", с тебя слетают оковы. Тебя отпускает и становится легко. Страх не уходит, но ты всё равно идёшь вперёд. Просыпаясь утром и думая, что же приготовил в следующий день, я всегда проговариваю чёткую аффирмацию. Всё, что ко мне должно прийти, придёт самым безопасным для меня способом, и во имя добра и любви ко всем людям. Можно формулировать конкретные желания и запросы. Так задаётся правильное направление, в котором ты пойдёшь. Поняв это, я ощутил себя восторженным ребёнком, который с удовольствием просыпается каждое утро, потому что впереди непознанный, удивительный мир. Кругом так круто и интересно, можно поиграть в одну игру, можно в другую. Главное не переставать относиться к жизни как к игре. Как только ты начинаешь воспринимать всё слишком серьёзно, ты сломался. Болит голова, появляются проблемы, ведь если ты считаешь, что жизнь сложная, Вселенная её такой и сделает. С этим знанием в мою жизнь прочно вошли аффирмации. Всё только начиналось, и я выбрала для себя чёткую позицию: что не делается всё к лучшему или к деньгам, а другого мне не надо. Так я жила сама И то же самое объясняла людям. Не скажу, что это далось мне легко и сразу, чтобы поменять мышление, нужно совершать определённые усилия над собой. Но постепенно радость начала перевешивать. Для этого нужно было стать ребёнком и снова испытать восторг и желание познавать мир. Убери свои важности и серьёзность это броня, которая мешает слышать себя. Волшебство живёт внутри нас и в мире вокруг. Когда ко мне вернулись детская наивность и восторг познания, процесс старения остановился. Не то чтобы у меня нет морщин, но радость в глазах помогает скинуть пару десятков лет. Когда люди со мной общаются, никто не даёт 50. Поведение, энергия и то, как жизнь бьёт из меня ключом, делает меня значительно моложе, чем написано в паспорте. Молодость вообще штука интересная. Совсем недавно, в 2022 году, перед отъездом из Гоа, мы с подругой зашли в ресторан пообедать и выбрали уголок, который ближе всего к берегу. Там сидели бабуля, русский мужчина лет 40-50 и семейная пара. От этой бабули я взгляда не могла оторвать. Оказалось, ей 90 лет. Всё такая активная, на английском болтает без умолку. Я подруге говорю: "Яна, слушай, это что-то невероятное. От неё жизнь так и прёт". Меня энергией буквально швыбает. Ни о какой старости тут и речи нет. Дальше мы отвлеклись на что-то своё. Я поворачиваюсь, а компания ушла. А я же так хотела с бабулей поговорить. И тут будто бы случайно мужчина возвращается, потому что забыл что-то на столе. Я к нему. Извините, а это ваша мама была? Нет, это прямая ученица Оша. Она долго с ним практиковала. Сейчас живёт на Гоа. В этом ресторане её можно часто встретить. «Я ее так чувствую, — говорю, — из нее энергия жизни прямо фонтаном бьет». Мужчина объяснил, где найти эту бабулю. «Люблю я такие случайности». Я и в Индию попала так же. Эго сопротивлялось изо всех сил, мол, зачем нам эта Индия? Вот Европа, Америка. Это да, это цивилизация. Но обстоятельства одно за одним сложились так, что оказалась я именно в Индии, на своем месте». В это время я как раз собиралась поехать в священные места Джайпур и Пушкар, поэтому встречу с бабулей отложила на потом. Озеро Пушкар одно из сильнейших эзотерических мест планеты, которое появилось после того, как бог Брахма уронил там цветок лотоса. Вокруг него более 400 ашрамов, куда люди приезжают играть свадьбы, поминать близких и так далее. Это святое, духовное место. Я ехала туда не только чтобы практиковать, но и с облоговониями и другими товарами для моего бизнеса. Сейчас такое в мире происходит, что хочется привезти в Россию побольше того, с чем люди смогут глубже погружаться в практики и медитации, почувствуют волшебство индийского мира и подключаться к эгрегору любви. И что ты думаешь? Я съездила в Джайпур и Пушкар, вернулась на Агоя, и вот мы с переводчицей идём обедать в кафе, а оно закрыто, потому что сезон уже заканчивается. Мы едем в другое, а там та бабуля. Везде магия, понимаешь? Если ты ставишь себе цели, если у тебя есть искреннее желание, тебя к ним приведут. Только не сопротивляйся. Могла ведь я сказать: "Ой, всё, кафе закрыто, ничего не хочу, никуда не пойду. Поехали домой". Могла, но я сделала по-другому. А дальше якобы случайность, но на самом деле эффект бабочки. Я сразу подошла, а бабуля спрашивает: "Ты кто?" Русской, видимо, говорю. О, а я немецкая, видимо, смеётся. Она рассказала, что 15 лет проработала в храме Оша в Пуни и была с ним знакома лично. Сначала училась у него, потом уже работала как наставница для других. При жизни Оша у его последователей был всего один храм. Мастер не одобрял религии и уж тем более был против поклонения себе, поэтому его очень огорчало, как всё складывается. Из-за этого от него ушла помощница, которая была рядом долгие годы, а потом разразился скандал в Америке с обвинениями, судом и депортацией. Оша спорная, но интересная личность, и по-прежнему единого мнения о нём у людей нет. Но в любом случае, он оставил свой след в истории, и про его учение слышали даже те, кто далёк от практик и медитаций. А бабуля уже 20 или 30 лет живёт в Индии и периодически летает на родину в Германию, чтобы уладить дела с документами. Мы с ней проговорили всего полчаса, но самое главное спросить мне удалось. Как вас увидела, сразу почувствовала мощную энергию жизни. Вы же мне расскажете свой секрет? Секрет простой, смеётся. Живи по сердцу и от сердца, всё горе и тума. Ум нас постоянно обманывает, а ты заставь его работать на себя. Туда за всю жизнь какая только информация не набилась. А ты и это подчини своей воле. Делай то, что ты хочешь, что тебе нравится и так, как ты чувствуешь. Не слушай никого. Живи здесь и сейчас. Не смотри новости, не слушай сплетни, не переживай, если у тебя чего-то нет. А сколько вам лет-то? Не знаю, не считаю я их. По мне было 82, а сколько с тех пор лет прошло, понятия не имею. Зачем считать? А ты чем занимаешься? А я как раз учу людей жить от сердца. Вот и замечательно. Это же самое главное, что может в жизни быть. Я слышала, что бабуля говорит: "Но с тем же успехом мы могли молчать и смотреть друг другу в глаза, говорили бы наши души". Она права на все 100. Ведь рациональный ум не может помнить опыт прошлых жизней, а душа знает всё. Есть и два пути: путь сердца и путь ума. Они совершенно разные. На первом ты принимаешь все как есть, живешь по интуиции, чувствуя мир и доверяя ему. На пути ума ты стремишься все упорядочить, доказать, найти объяснение, взвесить. Ты не веришь, что у тебя уже все есть с рождения, что все может происходить и легко, и просто, а потому усложняешь жизнь, причиняя себе боль. Эта встреча стала очередным знаком того, что я иду верной дорогой, раз у меня встречаются такие проводники — очередным инсайтом, двигающим матрицу еще выше. Такой простой момент, ничего глобального, но именно в этой простоте настоящее волшебство. Даже если что-то кажется невозможным, и ты не веришь в свои силы, и с виду все просто ужасно, и мир против тебя, спустя какое-то время ты вспомнишь эти сомнения и события, и только улыбнешься. Ты поймешь, сколько в тебе на самом деле было силищ, и уже тогда поймешь, кто ты есть на самом деле. Ты невероятное божественное создание с большим сердцем и мудрой душой. Ведь добровольно или добровольно принудительно, ты пройдёшь все эти испытания. Главное оставаться человеком.